Глава 29 Рык давно пропал. Я шла, устало, передвигая ноги, куталась в плащ. Шорох деревьев вначале стоял тихий, трепетали ветви, скидывая снег, подрагивали верхушки. Но чем дальше, и, как мне казалось, глубже я иду, тем сильнее становились порывы и откуда-то начинало подвывать. Снег все более порывисто кидало мне в лицо. Неужели пурга начинается? Я покосилась на быстрые серые силуэты. Они уверенно увлекали меня вглубь леса. Эй, куда мы идем? Мне бы к Академии. Знаем, знаем. Понеслось морозным дыханием вокруг меня. И сумрак затрепетал под порывистыми движениями силуэтов. Игра. Игры. Тень. Первые игры. Оружие. Твое. Твое. Угу. Значит, ведут к оружию. Моему. Это, конечно, радует. Вот только... Деревья уже шумят не прекращая, ветви бьют воздух, несет яростной поземкой, снег стал колючим и злым, а вокруг только глушь и ночь. Моя первая зимняя пурга. Из окон академии, вероятно, это очень красиво. Метет снег, рвет безудержными порывами метель, кружит и кидает в разные стороны. Мне же, упрямо сжимающие зубы и покрепче кутающиеся, казалось, что обрушилась кара господня пыталась сорвать с меня последнее, что грело, плащ, желая оставить здесь в белом плене под шумящими кронами, потому что нечего девочке с земли делать в чужом и враждебном мире. Сейчас он мне таким, как нельзя, сильнее казался. Так и виделись в редкие затишье темные лесные глаза, выглядывающие из деревьев и крупные силуэты животных. Они останавливались лишь на миг, чтобы принюхаться и торопились скрыться. Им есть куда торопиться. «Куда иду я? А как хочется в академию, в свою коморку, к теплому камину?» Остановилась. «Все, хватит. Ведите меня домой». «Нельзя, нельзя!» — запротестовали, зашумели серые силуэты. «Тени нужно торопиться, очень нужно. Мне уже ничего не нужно», — Огрызнулась. «Тень должна быть сильной. У тени будет лучшее оружие. Она возьмет. Она найдет. Ее ждут. Очень ждут. Без нее умрет». Он ждет. Устал ждать. Время заканчивается. Тени очень надо. Спаси. Он оружие даст. Замечательно. Еще и спасти кого-то. Да я сама вот-вот богам душу отдам. Видимо, пока я здесь мертвая от усталости не рухну, до вас не дойдет. Я хочу в академию. Я уже едва ноги передвигаю. Я. Дошли. Дошли. Нагло перебили сумрачные. Уже. Уже. Я вскинула голову, всматриваясь в ночную стену снега. Ничегошеньки не видно. Разве что. Впереди меня ночь темнее, будто черным силуэтом возвышается. Зябка поежилась и пошла вперед. Сделала всего пару шагов, как темная стена преобразилась, открывая мне поистине устрашающий и величественный вид. Я ступила в тень, выходя из сумрака. Хотела видеть это в настоящем мире. «Шаркал!» — произнесла пораженно. Мой огонек вспыхнул и погас, зато впереди понеслась стайка светляков, открывающая полную картину великолепного здания. Темные аллеи распускались от огней, возгорающихся на высоких фонарях. Завораживающе блестел снег, поднимаемый в завихрение. Лавочки и беседки с высокими колоннами, увитые зимними узорами. И в центре всего этого великолепия возвышался он, огромный. Распластавшиеся темные птицы, наложившие тень на дивный парк С полукруглыми эркерами и высочайшими колоннами Дворец Я толкнулась в решетку ворот, открывая себе путь Те распахнулись, стукнули о каменную стену, оглашая кругу железным звуком Шагнула вперед, сделала несколько неуверенных шагов Решетка позади меня захлопнулась Я не обратила внимания. Шла по освещенной аллее, отметив про себя, что за высокими стенами пурга не так лютовала. Добралась до ступеней. Не менее сотни широких, низких, ведущих к высокой двери. Ступени каменные, занесенные снегом. По краям перила со рядом вазонами. Через каждый десяток ступеней статуи, стоящих на задних лапах львов. В каменных гривах их виднелись короны. Морды были обращены к парку и оскалены. Перила уходили в две стороны, отгораживая дворцовую террасу. По сторонам от двери еще парочка скульптур. Я бы назвала их атлантами. Они подняли руки, держа над дверью тяжелую арку, показывающую грань горизонта с восходящим над ней полукругом солнца. В двери я замешкалась, шагнула в тень. Сумрак тут же окутал, силуэты окружили. «Мне сюда?» С сомнением спросила я, хотя уже точно знала, что войду. Меня не просто тянуло к великолепному строению. Я желала войти и увидеть, что там за красивой дверью. От чего то сердце заходилось, и дыхание становилось чаще. Точно так оно заходилось, когда я в детстве стащила у мамы шкатулку, чтобы посмотреть на ее драгоценности. Дрожащими руками открывала крышку. Это было волнительно, до да, озноба по позвоночнику. Страшно, любопытно. Думала о том, что меня отругают, и все равно открыла. Колечки, сережки, бусы из камней. Перебирала их дрожащими пальцами. Меня не ругали. Даже позволили потом надеть коралловый браслет. Мама смеялась, говоря, что можно было и попросить. Она бы сама показала и о каждом рассказала. Мне было стыдно. А потом я сидела на ее коленях, и мы уже вместе перебирали ее коробочку. Я смотрела на дверь и ощущала себя на коленях у мамы. И вот она, наша коробочка с драгоценностями. «Почему драгоценностями? Разве может такой великолепный замок не хранить в себе нечто поистине драгоценное? Иначе зачем его прятать в глубину леса? И для чего сумрачным сюда вести меня?» Я так и спросила. «Это здесь мне предстоит найти оружие на все время обучения?» Они быстро закивали. Твое, твое, найди, спаси, возьми, навсегда с тобой. Понятно. Найти, спасти, взять. Что взять? Он сам даст лучшее, ждет давно. Тень спасения, тень жизнь. Тень возьмет, спасет и оружие возьмет. Про возьмет оружие мне нравилось, остальное нет. Что значит спасет? Кого спасет? И главное, от кого? Ну да ладно, уже пришла и уже я здесь. Нужно будет, будем спасать. Не знаю от кого. Но, надеюсь, это будут не те жуткие твари, что шли за мной от темного подземелья. В любом случае, надеемся и верим. Не выходя из сумрака, я открыла дверь». Громкий скрип возвестил, что дворец давно необитаем. Из его недр пахнуло древностью. И снова, даже под слоем пыли, покрывавшим предметы годами, угадывалось чуть ли не царское великолепие. Я уверенно вышла из серости. «Шаркал!» Огни в канделябрах послушно загорелись. Бра ярко вспыхнули. Под самым потолком расцвел огромный светлый шар. Было бы красиво, если бы не так пыльно. Чихнула. Как-то мучили на парах по бытовой магии. Прикрыла глаза. Набрала побольше воздуха и выдохнула огонь, приказывая «Аш! Таршарах ваш Тарлип!» Огонь растекся горячей простыней и поплыл по помещению, пожирая пыль и преображая. Засверкали капельки хрусталя на люстре. Разные перилы прекрасной лестницы стали белыми, как и сама лестница. Дорожка на ступенях изменила цвет с сероватого на сдержанно-лазурный. Она вела вверх к огромному зеркалу, рядом с которым выселись две белые колонны, и стояли вазоны с давно засохшими цветами. Я, увлекаемая необычной и богатой красотой, поднялась. Посмотрела направо, дорожка вела туда и налево тоже сворачивала. Оглянулась, глядя вниз. Превосходный зал, просто восхитительный. Облокотилась оперила, потом раскинула руки. Почему-то в этом дворце мне было хорошо. Будто вернулась в родной дом, и все вокруг казалось до боли знакомым. Или я напряженно направилась по дорожке налево, шла, не сворачивая до стены, у которой ярко полыхал зажженный моей магией камин. Что мне удавалось в Академии на отлично, в отличие от моих сокурсников, так это бытовое колдовство». Видимо, у женщин оно в крови. «Очистить и убрать дом? Пожалуйста. Красота. И слуг почти не надо. Но не все можно преобразить, конечно. Унылые горшки с погибшими цветами моей магии не поддаются. Навряд ли удалятся пятна с портьер и вещей, оставленные временем, но пыль сгорит под теплой стихией. Прошла мимо камина, вскользь отметив, что и он мне кажется знакомым. Сразу за ним поворот. Точно. Вот он». Комнаты, двери с позолотой, первая большая, с двуспальной кроватью, под балдахином, с камином и шкафом. Явно покой хозяев. Кинулась в следующую комнату. Точно знала, что увижу в ней. До более знакомая детская кроватка, выкрашенная в розовый, под балдахином. розовая одеялка и подушки. Чуть дальше низкий столик со стульчиком. На окне яркие портьеры. Бра на стенах в виде животных. Стеллажи с игрушками и кукольный дом. Огромный, деревянный, выкрашенный в розовый. Задумчиво покинула детскую зашла в следующую комнату. Она была меньше, чем две предыдущие. Шкафы с книгами, стол, секретарь, кресло с высокой спинкой. Замерла рядом с ним. Дрожащими руками провела по подлокотнику. По пальцам прошел жар. Я отдернула руку, озираясь. Сердце отбивало неровный ритм. Картины. Подошла к одной, всматриваясь. Не было и сомнений, что на ней я увижу. Дыхание участилось. Улыбчивая, худощавая, сероглазая женщина, серебристо-русыми волосами. Я нащупала кресло и тяжело опустилась в него. Казалось, мое сердце обрело дар речи и стучит в нем крики. Растерянным взглядом скользнула по кабинету. Чуть дальше еще портрет. На нем мужчина. Статный, высокий, с уверенным взглядом темных глаз, лицо выразительное и мужественное. Одет в темно-синий китель, военный, на плечах позолоченные погоны. Переведя взгляд на следующую картину, не сдержана всхлипнула. Подошла ближе. Женщина и все тот же мужчина. Она держит его за локоть. А на второй его руке сидит девочка лет двух. Мужчина счастлив и, глядя вперед, улыбается. Девочка прижимается к нему щекой. Ребенок так похож на женщину. Серые глаза, русые волосы и... Слезы катились по моим щекам. Так вот, куда так стремились привести меня сумрачный? Вот что хотели показать. Я провела рукой по картине и прижалась к ней щекой. Мама и папа. Семья. Это моя семья. И это мой дом. Вышла с покрасневшими глазами и кучей вопросов. Почему дом находится в глуши леса? Отчего он заброшен, хотя все вещи, даже одежда в шкафах осталась? И главный вопрос: «Если мама моя погибла, то где мой отец?» Уверенно шагнула в тень. Сумрачные смотрели на меня недовольно. «Только не надо говорить, что вы привели меня сюда не для того, чтобы я увидела свой дом. Это же мой дом?» Они переглянулись. Один из сумрачных даже за голову схватился. «Что не так?» Он указал мне в сторону, откуда я пришла. «Никуда не пойду, пока на вопросы не ответите». Поглощенным моя настойчивость не понравилась. Они нахмурились, начали метаться, шипеть. Я уверенно стояла, сложив руки на груди. Послышался тяжкий вздох. «Тень!» — прошептали у меня за спиной. «Тень пришла! Тени надо торопиться! Тень потеряла дом, когда погибли остальные тени! Мы спрятали его! Мы от всех его прятали! Но тень пришла, и по ее следам придут остальные! Торопиться надо! Разговоры лишние. Время! Оно идет!» Замельтешили передо мной серые силуэты. Закрутили так, что у меня голова закружилась. «Идем, идем, торопиться надо. Тень, тень. Видимо, ничего толкового я от поглощенных не узнаю». Оглянулась на дверь кабинета и пошла, увлекаемая сумрачными. Мы вернулись к центральному коридору, прошли до лестницы и зеркала. Именно возле него и остановились мои провожатые. Ход для тени. Больше никто не может. Тень войдет, тень может. Тайный ход? Для приверженцев хаоса? У меня как-то смутно на душе стало, что там рассказывали о потайном замке, том самом, где погибли маги хаоса, о том, вернувшись в который, сошел с ума бывший король Кэл. Как бы и меня такая участь не постигла. Мне стало ощутимо зябка. Тень, не бойся, дом для тени, нет зла. Ну, так и быть, будем считать, что вы меня успокоили. Вышла из сумрака. Положила руку на глаз зеркала. Ничего другого мне в голову не пришло. Однако зеркало ответило. Мое изображение в нем изменилось, расплылось и пропало в серой рябе. На месте отражения появилась узкая лестница, уходящая вниз в темноту. Я раскрыла ладонь, призывая огонь, и шагнула в то, что еще минуту назад было зеркалом. Некоторое время просто спускалась по ступеням в свете моего магического огня, пока не оказалась в столь же узком коридоре. Что ж, идем дальше. Огонек летел впереди меня, я за ним. Здесь идти не пришлось долго, мы вынырнули в полукруглую комнату под сводчатым потолком. Комната была большой. Наверное, занимает значительную часть площади под дворцом. Шаркал. Ничего не возгорелось. Так значит, светильников здесь нет. Ничего, я вполне могу все рассмотреть и в свете своего огонька. Остановилась посреди комнаты. Стены каменные с прямоугольными выемками, в которых стоят вазы. Несколько колон, поддерживающих свод. В углу прямой стены, которая заканчивалась комната, насыпана груда камней. Оглянулась. Интересно, что за оружие здесь может быть? Входить в сумрак только для того, чтобы поинтересоваться у поглощенных, что мне искать, не хотелось. И так они мне уже диктовали, что делать. Хотя, конечно, спасибо. Без них я бы не спаслась. Но слишком явное влияние сумрачных меня тревожило. Я все же надеялась больше магом огня стать. И потому поменьше нужно с существами хаоса общаться. Неужели сама не найду пресловутое оружие, которое ждет, не дождется своей тени? Я подошла к каждой выемке и в вазы заглянула. Пусто. Рукой начала шарить по камням, может, где тайник. Дошла до груда камней. Интересно, зачем они здесь? Наклонилась и притронулась. В следующий момент подпрыгнула на месте. Один из камней шевельнулся и... Открылся. Глаз. Изумрудный, с желтой чертой посредине. А потом и вся груда пошевелилась. Я завизжала, и было от чего. Груда оказалась совсем не камнями. Она поднималась, вытягивала хвост и лапы, и... Передо мной встал огромный серебристо-серый дракон с изумрудными глазами.